Лона, так ее все здесь называли, была медсестрой, которая присматривала за капитаном Пилгримом и мисс н е т о й Одевалась Лона не как медсестра, потому что капитан Пилгрим ненавидел хрустящие белые халаты, а мисс н е т а находила медицинскую форму неизящной. Так и получилось, что мисс Дэй носила юбку из грубого твида и мягкий свитер. Будучи не очень молода,